Глава седьмая, Бывают моменты, вроде вот этого, когда мною овладевает смутная тоска, еще более неистовая от того, что нет у нее причины. Фокус, который проделывает с нами время, заключается в том, чтобы убаюкать нас верой в то, что все длится вечно, и, хотя это вовсе не так, мы продолжаем существовать внутри этой иллюзии сна. И как во всяком сне, Суть моих дней не имеет никакого отношения к тому, чего я бессознательно ожидаю от них. Я шагаю по Юстон-Роуд, будто только что приехал в Лондон, а прожитые здесь 32 года можно уместить в пригоршни моей ладони. У меня еще есть время. Я мог бы вернуться и провести остаток дней под тем самым небом, под которым родился. Может, тогда я забыл бы обо всем, что случилось? или не думал об этом так много, или, может, превратился бы в одного из тех бывших эмигрантов, которых помнил из детства, людей, которые где-то там проживали совсем другие жизни и которые продолжают, даже года спустя, после своего возвращения предаваться воспоминаниям, пересказывая под настроение полузабытые байки и анекдоты, чтобы повеселить слушателей, которые, в свою очередь, иногда смеются, а иной раз вынуждены терпеть эти длинные байки с осмотрительным терпением тех, кто знает, что нельзя резко будить лунатика. Мухаммад Мустафа Рамадан приехал в Лондон в год, когда я родился, в 1966 работать на BBC. В какой-то английской газете его описывали как страстного памфлетиста, борющегося с правительством своей страны. Я часто представлял его, проходя по тем улицам, по которым шагаю сейчас, человеком вроде меня, который стремится вперед, глядя назад, и потому в любой момент может во что-нибудь врезаться. Он верил, как, безусловно, и я, когда впервые приехал сюда, что находится в безопасности, защищенной броней изгнания. Но оказалось, что в тот самый момент, когда мы всей семьей слушали, как он читал «Отданное» и «Возвращенное», и в течение следующих недель, пока отец развлекал нас историями про род Зова, настоящее стремительно наступало, и готово было вот-вот столкнуться с журналистом BBC. человеком, который выступал по радио так, словно обращался только к тебе одному. Ливийское правительство было одним из зачинателей того, что назвали «убийством слова» сатанинской кампании, которую некоторые арабские режимы развернули в 1970-х. В 1980-е кампания эта нарастала, и хотя в настоящее время скукожилась до отдельных инцидентов, тем не менее нельзя сказать, что полностью прекратилось. Главная цель состояла в устранении – Зачастую демонстративным способом известных журналистов: застрелить посреди улицы или за обедом в ресторане полном людей, или похитить, чтобы пытать и убить, оставив изуродованные тела как предупреждение каждому, кто осмелится критиковать тех, кто правит нами. Подробности таких нападений действительно застревали в памяти. Они оставляли кровавые пятна в сознании арабские журналисты. Редакторы и издатели спасались бегством. Многие уехали в Лондон. Постепенно вся свободная пресса перебралась за границу, и со временем подавляющее большинство тогдашних арабских газет и журналов писалось, редактировалось и издавалось в Лондоне. За журналистами последовали поэты и писатели. И несмотря на тот факт, что некоторых здесь убили, Лондон оставался центром арабской интеллигенции в изгнании практически до 1990-х. Нельзя сказать, что они здесь преуспевали. Вообще-то они чахли, старели и уходили на покой. Лондон был в некотором роде тем местом, куда арабские писатели приезжали умирать. Когда мне было 14, и я жил в Бенгазе, не имея ни малейшего намерения покинуть родной дом, мысль о том, что в конце концов я всю оставшуюся жизнь проживу в Лондоне, никогда не приходила мне в голову. У меня было смутное представление, отчасти навеянное курантами Биг Бена, что английская столица — это унылое место, и что собрание арабских писателей — среди которых авторы, которых высоко ценил мой отец, такие как суданский писатель Тайи Псалих, сирийский поэт Низар кабани и ливанский журналист Салим Аль-Лози, происходят по ночам, когда солнце давным-давно село. Мне чудилось, что Лондон находится на краю ужасающей пропасти. Место жуткое, но откуда открывается роскошный вид? И порой моему мальчишскому разуму казалось, что арабских изгнанников гонит сюда не столько страх, сколько отвага. Годы спустя, когда я рассказывал об этом Хасаму, он решил, что проблема именно в этом сорте мужества. «Для писателя изгнание — это тюрьма», — сказал он. «Отлучение от источника, и потому, отважный или нет, он умирает у нас на глазах». Тут глаза Хасама блеснули, и он закончил. «В жопу изгнание!» Прозвучало отлично, как щелчок хлыста, поэтому он повторил еще разок и рассмеялся. Мы оба засмеялись. И с того момента «в жопу изгнание» стало присловием, нашим личным трюизмом, которое добавляешь почти как благословение. «Приятного аппетита и в жопу изгнание!» «Доброй ночи и в жопу изгнания! Счастливого пути и в жопу изгнания!» Через несколько недель после того, как Мухаммад Мустафа Рамадан прочитал рассказ Хасама, его глубокий добрый голос дрогнул посреди вечернего выпуска новостей. Живший в Лондоне журналист и издатель Салим Аль-Лози, несмотря на советы не возвращаться в родной Ливан, вылетел в Бейрут на похороны своей матери». С тех пор никто ничего о нем не знает. Мои родители знали Салима Аль-Лози. Они читали и восторгались его романом «Эмигранты». В течение следующих дней они внимательно следили за развитием событий. То ли по беспечности, то ли потрясенные шокирующим известием или намеренно желая, чтобы мы с Суат лицом к лицу встретились с миром, который получаем в наследство, — Они и не думали оградить нас от жутких фактов, которые постепенно начали всплывать. Салим Аль-Лози был похищен в аэропорту сразу после приземления самолета. Десять дней спустя, рассказал нам Мухаммад Мустафа Рамадан по радио на следующей неделе, тело журналиста было найдено в пригороде Бейрута. Факты свидетельствуют, что его пытали и это, как мы вскоре узнали, было большим преуменьшением. Правая рука писателя была сломана в нескольких местах, кисть руки, та, которую он писал, была отрезана, и с нее была содрана кожа. В последующие дни я поглядывал на собственную руку, представляя, как выглядят там внутри вены мышцы и кости. Настороженная тишина опустилась на наш дом. Я нашел на полке у отца роман Альлози Лози, унес к себе в комнату и начал читать. «Я не хотел никакого сюжета», — начиналась книга, «и уж точно не убийство, и менее всего смерти человека, с которым был, считай, знаком. Я был газетчиком из Бейрута на каникулах в Европе, и мне хотелось мира, что для меня означало пляжи, пошикарнее, рестораны, лучшие» и в первую очередь девушки, довольно много девушек. В моем распоряжении была пара недель без расследований хитросплетений чужих биографий и без политики. Идея заключалась в том, чтобы в кое то веки пожить собственной жизнью. Читалось на удивление легко. Фразы, которые ныне были отделены от телесной оболочки человека, их написавшего, казались парящими в воздухе такими невесомыми и стремительными, что я не замечал, как листаю страницы. У меня было такое чувство, будто книга, которую я держал в руках, книга мертвого человека, еще не знала горестной новости. Я смотрел на портрет автора сзади на обложке. Цветущее, улыбающееся круглое лицо принадлежало человеку, очень похожему на рассказчика из романа который не стеснялся искать удовольствий. А через несколько страниц возникла эта строчка. Мне нужно было перечитать ее еще и еще раз, пока она не осела в моей памяти. Но писатели никогда не были хозяевами самим себе, и я знал, что однажды мне придется написать что-то, что, наконец, расскажет остальному человечеству какой на самом деле была моя жизнь, сумбурная, путанная, воинственная, непостоянная, миролюбивая и капризная, особенно в изгнании, в изгнании, ставшим термометром нашего времени. В последующие дни, что я прожил внутри эмигрантов, мы все четверо продолжали следить за историей мучений и гибели автора, который обстоятельно но движимые абсолютно противоположными мотивами излагали и BBC, и государственные ливийские медиа.